Прежде чем решать этот вопрос, он должен узнать, насколько серьезны эти снимки. Вероятно, они очень опасны, иначе шантажистка не осмелилась бы звонить Софии. Очевидно, надо попробовать получить эти снимки и негативы, а потом позаботиться, чтобы эта женщина его больше не беспокоила. Но где Кер? Об этом стоит подумать тоже. Есть вероятность что он тоже находится в том же отеле, что и шантажистка, которая и действует от его имени. Полиция разыскивает Кера. Возможно, именно его полиция и подозревает в убийстве Люсиль Бало. Джой улыбнулся. Может быть, здесь как раз и таится выход? Необходимо каким-нибудь образом усилить подозрения полиции относительно Кера убедить их, что это именно тот человек, которого они разыскивают. Над этим действительно стоит хорошенько подумать. Джой поднялся из-за стола и вернулся в отель. Было уже десять-тридцать, и жизнь в отеле оживилась. Джой остановился у входа и быстро огляделся по сторонам. Полиции не было видно. И он вдруг увидел отца, выходившего из лифта вместе с Гарри Стоуном, и подошел к ним. «София пошла искупаться», — сказал он. «Она вернется через час». Делени кивнул. «Я сейчас поеду в Ниццу на киностудию. Если она захочет приехать туда, то передай, что я освобожусь в двенадцать». Он сделал шаг в сторону, потом остановился. «Чем ты собираешься заняться?» Я обещал составить компанию Софии. Иду за своими плавками. Нахмурившись, Дилене пожал плечами. Что ж, как хочешь. Он вышел вместе с Гарри Стоуном из отеля. Джой поднялся на второй этаж, оглядел пустынный коридор и прошел по нему к своему номеру. Затем прошел несколько дальше и натолкнулся на глубокую нишу, которая могла служить надежным убежищем и из которой очень хорошо была видна дверь их номера. Наверное, именно здесь и прятался Джо Кер. Задумавшись, Джо вернулся назад и вошел в свой номер. Мозг его активно работал. Около часа он сидел задумавшись, все пытаясь найти выход из создавшегося положения. Он все еще сидел, когда повернулась ручка двери, и вошла София. Она закрыла дверь и прислонилась к ней. Джой увидел, что она очень бледна, и это видно было даже через загар. — Где отец? — спросила она. — Поехал в Ниццу. Здесь никого нет. Джой встал. — Ну? Она отошла от двери, открыла сумочку и вынула из нее замусоленный конверт. Передав его Джою, она повернулась к нему спиной и уставилась в окно. Джой дрожащими пальцами открыл конверт и вынул снимки. Несколько минут он пристально рассматривал их. Он ожидал увидеть нечто гораздо более страшное, но эти снимки не были такими уж ужасными. Конечно, часы над дверью говорили о многом, но это еще не значило, что он убил девушку. Жаль, что его разговор с инспектором произошел до того, как он увидел эти снимки. Зная, что на снимках изображено посещение их номера девушкой, он выдумал бы совершенно другую историю. Теперь же ложь зафиксирована. И если инспектор соберет против него улики, ложь может стать роковой. С другой стороны, он еще мог взять назад свое заявление о том, что не встречался с девушкой после пляжа. Он мог рассказать инспектору ту же самую историю, что и Софии. Девушка предложила ему подняться в номер, и он проявил слабость и согласился. А потом... В самый неподходящий момент вернулась София. Он выдворил девушку из номера и больше ее не видел. Он мог намекнуть, что слонявшийся по коридору Кер мог в припадке пьяной ярости схватить девушку и утащить ее в пустой номер. Однако, чтобы эта история звучала убедительно, нужно подсобирать побольше улик против Кера. Повернувшись, София сказала, но... Эти снимки не так уж и опасны, не правда ли? Конечно, часы показывают, что во время смерти Люсиль и ты, и я были в номере. Но, по-моему, это делает ситуацию еще более безопасной. Ведь никто не может заподозрить тебя в соучастии в убийстве, правда? Это весьма любопытное умозаключение, сказала София, подходя к креслу. Кажется, мне надо выпить, Джой. Сделай мне, пожалуйста, коктейль. Подходя к бару, Джой спросил, что из себя представляет эта женщина? София закрыла глаза и прислонилась головой к спинке стула. В ее памяти живо встал маленький обшарпанный отель. Именно в такие отели она сама в свое время водила мужчин, зарабатывая деньги на римских улицах. «Мадам Делени?» — спросила ее женщина за конторкой, улыбаясь. Она оценивающим взглядом оглядела Софию. «Я решила, что самым удобным будет, если вы придете сюда, а не я в Плазу. Вам нравится здесь, дорогая?» «Вы собираетесь мне что-то показать?» — холодно спросила София. «Да». Мадам Брасет тяжело встала, подошла к какой-то двери и открыла ее. Идите сюда, здесь никого нет, и нам здесь никто не помешает. София последовала за ней. Раньше она встречала немало женщин, подобных мадам Брасет. Опыт прошлых лет многому научил ее, и Софию трудно было запугать. Она, не дожидаясь приглашения, села на стул, а мадам Брасет открыла ящик и положила перед Софией три снимка. София с бьющимся сердцем стала разглядывать снимки. Она сразу же поняла, что стрелки часов являются свидетелями преступления. Но ее лицо осталось бесстрастным. «Вы хотите их продать?» «Да». «Человек, сделавший их, заинтересовался, почему девушка так и не вышла из номера», сказала мадам Брасет. «Его всегда интересует все необычное». Он просидел под дверью вашего номера до трех тридцати утра и видел, как этот молодой человек переносил девушку из номера в кабину лифта. Она была мертва. Вы сами понимаете, что если полиция увидит эти снимки, вы оба бедняги будете немедленно арестованы. — Да, я хотела бы продать их, если цена меня устроит. — Сколько вы хотите? — Мадам Брасетт посмотрела на Софию с восхищением. «Учтите, что, скрывая такие улики, мой друг становится соучастником преступления». «Сколько?» — перебила ее София. «Допустим, единовременно десять миллионов франков». «А потом...» — мадам Барсетт приподняла брови. «В обмен на эту сумму вы получите мое честное слово, что полиция не увидит эти снимки». Позже моему другу могут понадобиться деньги еще. Но, уверяю вас, мой друг — человек с очень скромными запросами. — А сколько стоят негативы? Мадам Брасет покачала головой. — Негативы не продаются. Мне очень жаль. Но мой друг хочет обезопасить себя. Никогда ведь не знаешь, как все может повернуться. Вдруг могут понадобиться деньги. София нагнулась и стряхнула пепел в стеклянный бокал мадам Брассет. У меня нет десяти миллионов франков, — спокойно сказала она. Мадам Брасет подняла свои массивные плечи. — Это понятно. У вас богатый муж, но он не дает вам столько наличных. Однако бриллиантовое колье, которое было на вас в день открытия фестиваля, стоит не менее десяти миллионов Пусть оно пойдет в качестве первого взноса. София глубоко затянулась сигаретой. Согласна. Мадам Брасет улыбнулась. У вас, несомненно, есть опыт, дорогая. Вероятно, в прошлом у вас была нелегкая жизнь. Время от времени ко мне приходят девушки, попавшие в беду, и я помогаю им. Но сейчас я сама в трудном положении. Я буду ждать до десяти часов завтрашнего дня. После этого снимки будут отданы в полицию. София встала и пристально посмотрела в глаза мадам Брассет. Не путайте меня с другими женщинами, с которыми вы имеете дело. Если у меня будет возможность, я заставлю вас за это дорого заплатить. Мадам Брасет улыбнулась. Ей так часто угрожали что угрозы для нее потеряли всякий смысл. «Я, конечно, понимаю, что вы чувствуете», — сказала она. «На вашем месте я чувствовала бы то же самое, но советую все же принести колье до десяти утра». Она снова улыбнулась. «После той роскоши, которая вас окружает, не слишком приятно будет сесть в тюрьму». Она толкнула снимки в ее сторону. «Возьмите их с собой и покажите мальчику». «У меня еще есть!» София сложила снимки в конверт, который лежал на столе, и вышла из комнаты. Теперь, глядя на Джоя, она рассказывала ему о встрече с мадам Брасет. Он сидел бледный и слушал, положив руки на колени. Закончив свое повествование, она спокойно сказала. «Но ведь это только начало». «Если я дам ей колье, она вскоре попросит что-нибудь еще». «Что ты собираешься делать, Джой?» «До завтрашнего утра у нас есть масса времени», — сказал он. «Ты не должна отдавать ей это колье». Его губы скривились в страшной улыбке. «До десяти часов утра я что-нибудь устрою». «Что именно?» «Что-нибудь». «Не думай об этом, София». «И не беспокойся». Он встал и сделал шаг к двери. «Джой!» — он остановился. «Подожди», — сказала София. «Я должна знать, чем ты занимаешься и что собираешься сделать». «Нет. Лучше, если про это не будет знать никто, кроме меня». Он открыл дверь и вышел.